Глава десятая. Серафима. Сима смотрела на закипающую в кастрюльке воду и думала о том, что на подоконнике в ее квартире остались цветы. Если никто не позаботится о них, то совсем скоро они завянут и погибнут. Наверное, не стоило сейчас грузиться подобными мыслями, но они сами по себе лезли в голову, будто важнее ничего не было. А ведь стоило переключиться на день сегодняшний, и попытаться придумать план дальнейших действий. Только вот, как назло, не получалось. Бабуля ведь тоже частенько напоминала Симе о том, как важно выстраивать мостик между настоящим и будущим, видеть цель, рассчитывать возможные неудачи и не прекращать верить в победу. Примером всегда служили герои книг, покорители Севера, комсомольцы-добровольцы и Тимур с его командой. Конечно, никакого отношения к современной жизни они не имели, но Симе очень нравилось, когда они побеждали, устремляя одухотворенный взгляд в светлое и безоблачное, будто подтверждая слова старой учительницы. Что ж, вероятно, герои приключенческих романов не поняли бы Симу, но ее это уже не волновало. Как только у нее появился сын, весь мир для нее сосредоточился именно на нем. Да... Именно он и стал ее победой. Вот только разделить ее было не с кем. Ее поступок был неправильным и даже, наверное, постыдным, но в тот вечер она была так опустошена и разбита, что ничего не соображала. Когда бабулю забрали в больницу с инфарктом, Сима вышла из больницы, ничего не видя перед собой. Брела по улице до самой площади, где без сил упала на скамейку, уставившись в одну точку и даже сначала не заметила его, пока он не заговорил с ней. Если бы бабуля узнала, что она отправилась с первым встречным в гостинице, то... Нет, бабуля бы не стала ругаться. Она бы просто молча смотрела на Симу, дожидаясь того, что скажет внучка. «Я бы сказала, что он был особенный», – прошептала Сима. «Что я бы хотела быть с ним всегда. Но я...» Наверное, совсем не так, кто ему нужен, потому что я глупая. Но ведь он так не говорил. А что тут можно сказать? В ту ночь, когда в Симе зародилась новая жизнь, ее самый близкий человек покинул этот мир. А тот, кто стал отцом ее сыну, уже никогда не узнает об этом. А все потому, что Сима так и не научилась выстраивать мосты, полагаясь лишь на эмоции и чувства. Возможно, она ошиблась и под воздействием обстоятельств не смогла трезво взглянуть на вещи, поддавшись минутному порыву, но осуждать и винить себя сейчас было бы по меньшей мере глупо. Все случилось так, как случилось. Порой люди не в силах предугадать и обойти судьбу, а у той свои планы. Она словно знала, чего Сима боится больше всего на свете, и спасла ее от одиночества и тяжелых переживаний. Бабуля ушла. А ее место занял Илюша. От порыва ветра загудело оконное стекло. Поежившись, Сима вздохнула и легонько провела пальцами по щеке. Именно так он касался ее. Бережно, нежно. И теперь, кажется, она никогда уже не сможет забыть тепло его рук. Да, ей было нужно простое человеческое тепло. И ему тоже. Что-то похожее происходило с ними обоими. Именно это привело к тому, что случилось. Сима назвала бы это любовью. А как иначе? Ведь только благодаря ей появился на свет ее чудесный, красивый мальчик. Она засыпала овсянку, наблюдая за сероватым облачком, взметнувшимся вверх. На полке кухонного шкафа нашлась початая коробка рафинада с окаменевшими кусочками сахара. Закинув парочку, Сима аккуратно положила коробку в жестяную банку. Все здесь хранилось в таких вот банках для защиты от грызунов. Помешивая кашу, Она всхлипнула от навалившейся слабости и страха. Что же делать? Скрипнули половицы. «Мам!» Выключив плитку, Сима закрыла кастрюльку крышкой и направилась к лестнице. «Я здесь, солнышко!» Она улыбнулась и протянула руки. «Ты проснулся? Какой же ты у меня молодец! И валенки сам надел! Не замерз?» «Мам!» Глаза Ильи просто сверкали. «Ты купила собаку!» «А, да!» Немного растерялась Сима. То есть, нет, не купила. Она сама к нам пришла. Сначала из-за ноги Илюши показался черный нос, а затем хитрый глаз. Щенок переминался с лапы на лапу и прижимался к мальчику. Кажется, вы уже подружились. Да. Илья уселся на ступеньку, и щенок сделал то же самое, виляя хвостом. Я хотел показать ему моего гнома. Ладошка мальчика опустилась на кудлатую голову. «Гнома?» «Да», – кивнула Сима, нахмурившись, она потерла лоб. «Ты понимаешь, я забыла, но мы обязательно его заберем, седьмой гном. Почему она сказала, или я просто перепутала и неправильно поняла ее?» – подумала Сима, а вслух произнесла. «Пора завтракать, вкуснейшая каша уже готова». «Что мы будем делать?» – поднял глаза Илья. «В садик не пойдем, что ли? Будем в гостях сидеть?» «Это ненадолго», – торопливо ответила Серафима, – «день или два. Я потом что-нибудь обязательно…» – спохватившись, она добавила, – «надо нашей собаке имя придумать. И кажется, это мальчик», – усмехнулась Сима, когда щенок задрал лапу и пару раз чесанул себя за ухом. «Кстати, может, имя у него уже есть?» «Я у него спрошу». Илюша старательно наглаживал собачьи уши, трогал пса за усы и и заглядывал в блестящие глаза. «Может, ты весельчак? Или простачок?» «Соня?» «Нет». «Когда я проснулся, он уже не спал». «Может, ты скромник?» Илья перечислял имена гномов из сказки, а Сима никак не могла отделаться от последней фразы Горецкой. Мотнув головой, она переключилась на сына. Ворчун остался дома. «Значит?» Щенок вдруг чихнул, А Илюша захлопал в ладоши. «Чихун! Мама, это же Чихун!» Сима не сдержала улыбки. «Вот и хорошо. А теперь надо сходить в туалет и вымыть руки. Чихун тоже ждет свой завтрак». Подпрыгивая, Илья ухватился за руку матери, а она вдруг подняла его и прижала к груди. «Любимый». «Я сам», – заортачился мальчик, пытаясь дотянуться ногами до пола. «Сам, конечно, сам». Через десять минут Илья уже возил ложкой в тарелке, а щенок чавкая уплетал овсянку из блюдца. Глядя на него, мальчик тоже стал есть, будто соревнуясь с ним в скорости. — А чей это домик? — спросил он, облизывая ложку. — А мы гулять пойдем? — А ты карандаши мои привезла и книжки? Сима сглотнула, пытаясь сообразить, в какой последовательности отвечать. — Гулять мы пока не пойдем. Ты еще кашляешь а на улице холодно и снег. — А я хотел крепость лепить, — разочарованно протянул Илья. — Может, завтра? — предложила Сима. — Это сколько минуток? — Совсем немного. — Ладно, договорились. Легко согласился мальчик и улыбнулся. На его щеках появились ямочки, от вида которых у Симы сладко заныло сердце. — Как же ты похож на него. Так же легко соглашаешься. Сима прикрыла ладонью глаза, и Илюша тут же отложил ложку. «Ты почему плакаешь?» «Я не плачу, ты что? Просто что-то в глаз попало». «Может, я посмотрю?» «Ты мой хороший, все уже прошло. Наелся? Хочешь добавки?» Илья перевел взгляд на щенка. Тот сунул нос под блюдце и, сдвинув его в сторону, стал обнюхивать пол. «Кажется, у чехуна отличный аппетит!» подскочила Сима и разделила остатки каши между двумя своими маленькими мужчинами. «А ты уже поела?» – серьезно осведомился Илья. «Конечно. И сейчас мы будем пить чай. Знаешь, тут есть отличный индийский. Со слоником. А к нему сахарок». Илья задумчиво смотрел на то, как Сима вскрывает бумажный брикет, как кипятит воду в металлической кружке, а потом сыпет внутрь коричневые сухие листочки. «Мама!» «А этот домик Бабы-Яги?» «Нет, конечно», – вздрогнула Сима, опять подумав о Горецкой. «Нет никакой Бабы-Яги». «Мама, а когда мы домой пойдем?» Она взялась за кружку и обожгла пальцы. Закусив губу, медленно досчитала до пяти. «Скоро, милый, я тебе обещаю».